Рассказ второй. Бог не выдаст. Дело было несколько лет тому назад в Малороссии. Отставной унтер-офицер Ермоленко, большой охотник, встал чуть свет, взял ружье и, захватив с собой жучку, своего необходимого помощника на охоте, отправился к болоту в верстах в четырех за деревней пострелять дичи. Там она водилась в изобилии. Было это в июне, около четырех часов ночи, и уже рассвело. Солнце показалось из-за леса, весело освещало дорогу, окрестные поля и играло в речки. На небе не облачко. «Надо быть хорошей погоде», — подумал Ермоленко. Он был старый служака, года два назад получивший отставку. Судя по морщинистому лицу и проседи, пробивавшейся в его волосах, Ему было за пятьдесят лет. Но ни лета, ни походы против неприятеля, о чем свидетельствовал ряд ленточек от крестов и медалей на груди, не погнули его могучие силы. Молодцевато и бодро шагал он по дороге, и, глядя на него, смело можно было сказать, что и теперь он сумел бы постоять за себя при случае. Прекрасное утро и свежий, несколько сырой воздух После вчерашнего проливного дождя привели Ермолинка в хорошее настроение духа. Он шел, напевая какую-то песню и лаская то и дело подбегавшую к нему жучку. И жучка была весела, глядя на хозяина. Она с лаем гонялась за пролетавшими птичками, разрывала в поле кротовые норы и рыскала по всем направлениям, не упуская из виду хозяина ермоленко приближался уже к шоссейной дороге через которую ему нужно было перейти как увидел что жучка с лаем бросилась вперед и исчезла в близлежащем лесу он не обратил на это особенного внимания но вдруг до слуха его дошел детский плач и стон ермоленко остановился и начал прислушиваться Плач не унимался он быстро бросился в кустарник Росшие около опушки леса, и окликнул собаку. Та прибежала, приласкалась к нему и снова убежала в лес. Ермоленко пошел за нею и шагов через двадцать увидел девочку лет восьми. Она сидела около пня. Собака стояла подлиннее и лизала кровь, лившуюся из уха и щеки девочки. Девочка была одета в одной рубашке, на которой тоже виднелись кровавые пятна. Увидев Ермоленко, она вскочила и хотела бежать, но споткнулась и упала. Ермоленко, очень любивший детей, поднял девочку, обласкал ее и, посадив к себе на колени, начал рассматривать рану. Это был неглубокий порез щеки и уха. Девочка испуганно глядела на него и старалась вырваться. — Ты меня не убьешь? — спрашивала она. — По ее выговору чертам лица. Чёрным глазам и тёмным, как смоль, волосам, сейчас же можно было заметить, что она жидовка. Ермоленко успокоил её, обмыл рану водою из речки и перевязал своим платком. Девочка, видя, с какой заботливостью он ухаживает за нею, всё с большим и большим доверием глядела на него. Ермоленко стал её расспрашивать, как она попала в лес и отчего у неё разрезаны щека. Из неясных детских ответов, сквозь слезы, он понял только, что ей нанес рану кто-то из злых людей, пришедших в дом ее отца. «Где же твой дом?» — спросил он. Девочка указала рукой по направлению к шоссе. «Там», — сказала она. Ермоленко вспомнил, что на шоссе, недалеко от того места, где его перерезывает дорога, по которой он шел вначале, есть щенок и содержит его жит. Вспомнилось ему также и то, что в последнее время начали часто случаться грабежи и убийства, которые по слухам производились целую шайку разбойников. Мысль, что евреи тоже убили или ограбили, промелькнула у него. А может быть, я еще успею помочь, подумал он, и зарядив ружье пулей, быстро пошел по направлению к Шинку. Девочку он оставил в лесу надеясь отыскать ее потом. Приближаясь к шинку, он старался не производить никакого шума и подошел к забору, отделявшему двор шинка от поля. На дворе никого не видно. Ермоленко тихо перелез через невысокий забор и подкрался к дому. Там был слышен шум, как будто что-то ломали. Вскоре он услышал разговор. — Да ли это? — спрашивал кто-то слышался голос другого. «Ступай там, а бери да покарауль, а здесь я и один справлюсь». Слышны были шаги удалявшегося человека. Нет сомнения, что это были разбойники. Ермоленко, как старый солдат, решил, что теперь, когда они разделились, всего удобнее напасть на них. Изготовив ружье, он тихо подобрался к полуоткрытому окну и увидел, что один из разбойников Проворно вынимает из сундука разные вещи и складывает их в узел. Разбойник стоял спиною к окну. В нескольких шагах от него на пороге двери лежала без всякого движения жена шинкаря, еще молодая женщина. Около нее была лужа крови. Недолго думая, Ермоленко почти в упор выстрелил в разбойника. Тот пошатнулся и упал в сундук, перед которым стоял. Он перекувырнулся так, что только ноги торчали из сундука. Ермоленко вскочил через окно в комнату и, схватив ружье задуло, бросился к выходу. Около дверей в сене он столкнулся с другим разбойником. Тот, увидев его, хотел убежать, но Ермоленко хватил его прикладом по голове. Разбойник замертво упал на пол. Ермоленко остановился и начал осматриваться. Шинок состоял из одной комнаты, разгороженной пополам. В той части ее, где Ермоленко встретил второго разбойника, стояла бочка с вином. Около нее лежал убитый жит, содержатель шинка. Около него валялся ковшик, которым меряют водку. Ковшик лежал в луже разлитой водки. На лавке около стены валялись мужицкий армяк и шапка. Ермоленко вошел за перегородку. Подле двери лежала почти нога и жена Шинкаря. Около нее валялись обгорелые лучины. На ногах и животе у нее виднелись следы ожогов, а на груди несколько ран. Кругом были разбросаны различные вещи. Перины с кровати были стащены, а самая кровать отодвинута от стены. Около сундука, в котором теперь лежал убитый разбойник, лежал несвязанный узел с вещами тут же был топор и нож оба окровавленные вдруг ермоленко услышал шум повозки едущие по дороге он вышел из за перегородки и пройдя мимо убитого шинкаря вышел в темные сений за что то запнулся и упал вставая с ужасом заметил он что оперся рукою на холодное тело невольно он отступил назад в шинок в это время отворилась выходная дверь и показались два купца в синих суконных чуйках. Они хотели войти в шинок. Свет, проникший через отворенную дверь, дал возможность разглядеть ужасную картину. На ступеньках лестницы один на другом лежали три трупа. Кругом была кровь. Судя по платью, один из убитых был барин, другой имщик, Кто был третий, определить трудно. Купцы с ужасом отступили от двери она опять захлопнулась Ермолин кое как пробрался до нее и вышел на крыльцо увидев его купцы стоявшие вблизи невольно отступили назад и было от чего ермоленко имел страшный вид все платье его переморалось в крови сам без шапки волосы растрепаны. на лице виднелся испуг ружье дрожало у него в руках так вот оно что произнес один из купцов. Это он ты и стрелял, ну попался голубчик. Купцы дружно бросились на Ермолинка, который и не пробовал защищаться, и свалив его, связали вожьями поданными имщику. В другое время Ермолинк разбросал бы купцов в разные стороны, как ребятишек, но не то было теперь. Внезапные происшествия этого дня. До того отуманили его, что он даже не произнес ни одного слова и только шептал про себя «Господи, какое попущение!» В это время послышался колокольчик, и около шинка остановилась несшаяся во весь опор тройка. Из телеги выскочило несколько ямщиков. Подойдя к купцам, стоявшим около связанного Ермоленко, и узнав, в чем дело, они рассказали что часа два назад с почтовой станции верстах в восьми отсюда поехал на тройке какой то барин с лакеем через несколько времени тройка возвратилась назад без седаков и имщика это произвело тревогу на станции и они скорее отправились разыскивать куда девались барин с лакеем и имщик тогда отворили дверь в сене имщики с ужасом признали в убитых тех самых, кого они отыскивали. Некоторые посмелее решились войти в шинок, но тотчас же вернулись оттуда с испуганными лицами. «Там еще лежат убитые», — проговорил один из них. Решили, что купцы немедленно поедут на станцию и дадут знать о случившемся, а ямщики, отрядив одного в ближайшую деревню, останутся около шинка. Ирноленко продолжал лежать связанным. Он несколько пришел в себя и попросил дать воды. Затем немного поосвободив руки и усевшись на земле, рассказал им щекам свои приключения. Они слушали его розину в рты и не знали верить ему или нет. Действительно в рассказе его было много невероятного. Кончив рассказ, он посоветовал им сходить в лес за девочкойю Тут только он вспомнил, что собака не побежала за ним, а осталась с нею. Емщики не знали, исполнить ли его совет. Их было только трое. Никто из них не соглашался один идти в лес, полагая, что кто-нибудь из разбойников убежал туда. Да и с Ермоленко тоже нельзя было оставить одного. Наконец, после долгих споров, один из них, вооружившись ружьем, отобранным у Ермоленко, отправился в лес. Вскоре после его ухода пришло несколько крестьян из той самой деревни, где жил Ермоленко. Увидев его связанным, они удивились и никак не могли поверить, чтобы он совершил убийство. Все они считали его честным человеком. — Ну, может, и не виноват. Дело-то темное, — сказал один из емщиков. — А до приезда начальства отпустить нельзя. Немного погодя вернулся емщик ходивший в лес за девочкой Как он ни кликал ее и ни искал, найти не мог. Прошло еще несколько времени, и к Шенку подъехал Становой, который жил невдалеке. Он велел отворить дверь и вошел в сени. Осмотрев три мертвые тела, лежавшие там, он в сопровождении крестьян, которых взял в понятые, вошел в шинок. Что они увидели там, нам уже известно. При осмотре разбойника, которого Ермоленко ударил прикладом, Становой заметил, что он еще дышит. Немедленно были приняты меры к оживлению его. Шинкарь, его жена и другой разбойник уже охолодели. При более тщательном осмотре мертвых тел оказалось, что шинкарьем щик и слуга были убиты ударом топора по голове. У жены же шинкаря и у барина нашли несколько ран ножом. Но что всего более удивило всех, так это то обстоятельство, что с убитого барина не было ничего ограблено. В кармане жилетки лежали золотые часы, а в боковом кармане сюртука значительное количество денег. Окончив осмотр, Становой начал расспрашивать ермоленко Тот рассказал то, что уже нам известно. Становой, несмотря на пожилой вид солдата, не совсем-то поверил ему. На своем веку ему приходилось видеть преступников, которые поскладнее его объясняли, как они совершенно случайно попали на место преступления, а впоследствии сами оказывались виновными. А Ермоленко не мог даже объяснить, каким образом очутились в синях трое убитых. Многое казалось становому непонятным. Кто те двое неизвестных людей, которых Ермоленко называют разбойниками. А может быть, они тоже пришли на помощь к шинкарю и зато убиты. А если они и разбойники, то почем знать, что Ермоленко не участвовал с ними в убийстве шинкаря, а потом, поссорившись при дележе добычи, убила их. Но ничем воспользоваться не успел, потому что в это время подъехали купцы. Совершенно не мог объяснить себе Становой, как попал в этот шинок барин с лакеем и почему его убили, но не ограбили, тогда как при нем было денег, по крайней мере, в десять раз больше, чем стоит весь шинок. Вообще дело представлялось крайне загадочным. Куда девалась дочь шинкаря? Посланные в лес люди не нашли ее там, но, однако, сам Становой, неоднократно проезжая по этой дороге и иногда останавливаясь в шинке, знал, что у шинкаря была дочь, девочка именно лет восьми. Становой приказал осторожно уложить в кибитку раненого разбойника который был еле жив посадил туда же ермоленко и за самым строгим присмотром отправил их в уездный город находившийся в верстах в шестнадцать он велел ехать шагом чтобы меньше беспокоить раненого жизнью которого он дорожил так как это был единственный человек который мог разъяснить загадочное убийства по прибытии в город ермоленко был посажен в острог, а раненый разбойник отдан больницу доктора сомневались чтобы он остался жив повреждение кости черепа было очень сильным видно что удар был нанесен не дрогнувшей и крепкой рукой даже в случае выздоровления он по крайней мере только через месяц а вернее через два будет в состоянии рассказать что нибудь на другой день после убийства Станового известили, что накануне под вечер возвращавшиеся с сенокоса крестьяне нашли в поле дочь Шинкаря. Она без чувств лежала на земле. Около нее стояла собака Ермоленко жучка. Становой тотчас же отправился к крестьянину, который приютил у себя больную девочку. Она была так слаба от истечения крови, что едва могла говорить. Не доверяя лечению знахаря, которого пригласил крестьянин, Становой свез девочку в город и отдал в больницу. Доктора признали раны девочки вовсе не опасными, но заметили в ней расстройство мозга и боялись, чтобы она навсегда не осталась дурочкой.